До Москвы я добрался в середине сентября. Здесь, слава богу, все шло своим чередом. Здание московского общежития общества вспомоществования в получении образования сиротам и детям из бедных семей тоже уже достраивалось, но пока не было сдано. Задержка была хоть и неприятной, занятия-то уже начались, однако не катастрофической. Более серьезной проблемой стало другое – четверо студентов третьего курса императорского московского технического училища были уличены в хранении революционной литературы и прокламаций. Один из них уже собрал вещи и покинул общежитие с гордо поднятой головой, а трое третий день валялись в ногах у председателя Московского попечительского совета и прибывшего сюда по столь вопиющему случаю – свежеизбранного председателя Союза сакмогонских дозоров в России генерала Драгомирова. Его вызвали потому, что двое из этих четверых оказались мастерами одного из московских сакмогонских дозоров. Я тихонько проскользнул в комнату дозоров, оборудованную в общежитии, как раз в тот момент, когда он разговаривал с двумя ребятами и, сделав жест, чтобы не отвлекался, присел в сторонке. «Ой, не знаю, парень, чем тебе и помочь!» — покачал головой Драгомиров. «Тебе голова на что дадена, Думать или кашу в нее метать? Ведь сам же обязательство подписывал!» Сидящий прямо перед ним студент тяжело всхлипнул. «Господин генерал, у моей матери шестеро по лавкам! Я старший!» Как отец помер, так с хлеба на воду перебиваемся. Я ж с пяти лет в услужении, из девяти мешки на пристани таскал. Одна надежда была, что я в люди выбьюсь, и сестрам помогу приданное справить. А то ж померу пойдут. Нету у нас ничего. Совсем. Голос у парня сорвался. Драгомиров, по багровев, бросил на меня отчаянный взгляд. Я поднялся и подошел к ребятам. «А чем вас эти книжки-то заинтересовали? Ну, которые про революцию?» Ребята, обнаружив рядом с собой великого князя, растерянно вскочили. «Я успокаивающий махнул рукой. Сидите, мол!» и присел сам. «Ну так чем?» Студенты переглянулись, я усмехнулся. «Ребята, мне же от вас правду услышать надо, а не приятные слова. Вы как, правду-то сказать способны или вилять приметесь?» Они снова переглянулись, а потом тот, который разговаривал с Драгомировым, опустил голову и тихо произнес. «Просто там все как про меня написано было. Про нищету нашу, про то, как мать кровью харкать стала, и про соседа Ирода, который ей за работу от зари до зари гроши платил, и что из-за таких, как он, мы в нищете и живем». Я понимающе кивнул. Значит, там о несправедливости вся правда написана. Да, глухо сказал он и сгорбился, потеряв всякую надежду. Я наклонился вперед, поднял его подбородок, заглянул в глаза. Понимаешь, в чем дело? Несправедливости вокруг нас много, это точно. Вот только никто и никогда совсем ее устранить не смог. Даже те, кто пытался. Я на мгновение задумался. Есть на севере Италии богатый город Флоренция. Он и сейчас поражает воображение роскошью и убранством. А в то время, про которое я хочу тебе рассказать, все его роскошные соборы, мосты и дворцы только-только строились, и потому сияли свежей позолотой и отполированным мрамором. Люди в этом городе жили разные». Одни ставили себе дворцы и щедро жертвовали на величественные соборы, другие проводили день деньской в трудах и заботах, а вечером их единственной отрадой была краюха хлеба и стаканчик дешевого итальянского венца. В этом не было ничего удивительного. Тогда, в конце 15 века, так жили везде. Ну, может, не совсем так. В большинстве городов не строили мраморных соборов, едва хватало на каменные – а кое-где и вообще лишь на деревянные. Да и с дворцами было все не так просто. У нас, например, в Москве, которая тогда была столицей, даже цари еще жили в деревянных палатах. Ну да страна только-только иго сбросила, Не до жиру было никому. Но, в общем, все было похоже. Одним курные избы, другим терема. Я украдкой бросил взгляд на второго парня. Тот слушал меня, разинув рот. И я продолжил... И вот однажды в этом городе появился монах. Его звали Джироламо Савонарола. Он был умен, честен и искал справедливости. Он получил возможность говорить и воспользовался ею со всей силой своего таланта-проповедника. Обличал пороки, разврат, сребролюбие. Обвинял палачей в том, что когда они едят на золоте, живущие рядом с ними бедняки от голода соскребают смолу с корабельных досок. И таков был его талант, что, послушав его, люди изменились. Женщины сняли с себя драгоценности. Купцы принялись раздавать бедным и нищим накопленные состояния. Богатые землевладельцы прощали крестьянам недоимки. Люди не могли смеяться, потому что в мире существует несправедливость. Отказывали себе во вкусной пище, потому что где-то голодают. Они не пели песни, а лишь псалмы. Не плясали, а лишь молились и постились. Парни ошеломленно смотрели на меня. Я грустно усмехнулся про себя. Какие же они все-таки наивные. Но прошло время, и люди, так истово жаждавшие справедливости и царствия Божьего на земле, слегка устали от своих яростных трудов. И начали оглядываться по сторонам, и с удивлением обнаружили, что все их попытки установить справедливость от чего-то привели к очень странным результатам. Недостроенные дворцы и соборы, которые должны были стать украшением Флоренции, ветшают и разрушаются, захламляя город и придавая ему вид развалин, потому что те, кто давал деньги на их строительство, раздали их бедным, а те, кто строил, полученные деньги уже проели, а новых нет. Купеческие караваны, ранее в изобилии наполнявшие постоялые дворы и рынки города, теперь обходят его стороной, потому что здесь нечего купить и нечего продать. Путешественники, тоже во множестве стекавшиеся в великолепный город, теперь сюда и носа не кажут, потому что здесь грязно, ведь дворники получили свою справедливую долю, которую вернули им бывшие богатые купцы и аристократы. А если есть деньги, можно немного и отдохнуть. Потому что здесь мрачно и на улицах не слышно ни песен, ни смеха. Потому что здесь теперь дурно кормят, а главное – близится голод. Потому что те деньги, которые были разделены по справедливости, уже кончаются. А новых в город не приходит. Я замолчал. Парни две минуты напряженно смотрели на меня, а потом один из них не выдержал и спросил «И что?». Когда голод наступил, разъяренные горожане схватили своего бывшего кумира и привели его на суд папы. И тот его казнил. А Флоренция потом еще несколько десятилетий выбиралась из той ямы, в которую вверх ее савонарола. Совершенно искренне пытавшийся установить справедливость хотя бы здесь, в этом отдельно взятом городе. Я вздохнул, помолчал немного, бросая испытующие взгляды на ребят, которые находились под сильным впечатлением от моего рассказа, и продолжил. Несправедливость — это плохо, и с ней стоит бороться. Но каким путем? Один — взять то, что есть, и поделить заново по справедливости. Вот только как ее определить, настоящую и полную справедливость? Ведь я-то, например, уверен, что я достоин большего, а Никша обойдется. Он криворукий, за ним через раз все переделывать приходится. А Никша думает наоборот, и у него своя правда. Он хоть и криворукий, а сильный, и ежели что поднять и перенести, так всегда его зовут. А кто-нибудь третий скажет «Я ж на вас, охламонов еще и готовлю», «Мне большая доля, так до драки дойдет, и будем все драться до тех пор, пока не найдется кто-нибудь самый сильный и не прекратит свару, в которой будет изрядно потрепано все, что собирались поделить по справедливости, а что-то и разбито в дребезги». И он заставит всех принять его правду и разделить все по его воле. А горожанам останется лишь шипеть по углам, потому что вслух – Можно будет только славить мудрость самого сильного, да жаловаться этому сильному на соседей. И ладно, если сильный будет умным, тогда он действительно сможет хоть как-то воздать всем по заслугам и кое-что приберечь на будущее или пустить в дело на общую пользу. А если нет? Я закончил краткий экскурс в историю революции и СССР времен Сталина и окинул парней внимательным взглядом. Но есть и другой путь – не делить, а множить. Ну вот представьте, если скажем, в том же 15 веке у нас в России попытались бы все взять и поделить. Чего делить-то было? Бедный крестьянин жил в полуземляной курной избе, носил домотканину, а то и вообще одежку из вываренной хвои, имел полудохлую лошаденку. Если было овца, он уже считался зажиточным, а при корове так вообще богачом. Дворянин был таким же нищим, разве что носил не домотканый армяк, а тегеляй, да еще саблю имел плохонькую. Взять можно было только у зажиточных бояр, коих насчитывалось, дай бог, один на тысячу. Но даже если их вроде как немалое добро по всем раскинуть, вышло бы по одной рубахе на брата, да по пяти копеек на семью. И как скоро они кончились бы. И что же делать? Так я же сказал, не делить, а множить. Не пытаться раздать всем сестрам по серьгам из тех, что есть, а увеличить количество серег. А также колец, перстней, платьев, добротных изб, церквей, школ и университетов. И пусть у кого-то будет этих платьев больше, даже больше, чем заслуживает. Черт с ним, нехай подавится. Взорвется, на то полиция и суд есть. Нам же главное, чтобы платья были у всех. Понятно? Студенты закивали. Вот и хорошо. Я поднялся. Вот что, парни, простить я вас не могу. Я это общество создавал как раз для того, чтобы благосостояние России множилось. А вы делить захотели? Да мышь! Ж... Я остановил их взмахом руки. Но вот какое у меня будет к вам предложение. Мне нужны учителя в магнитную. На зиму. Работникам там в морозы все равно делать нечего, будут по баракам сидеть да горькую пить. Вот чтобы зря время не терять, я и придумал для них зимнюю школу открыть. Там, глядишь, грамоте подучатся, черчение освоят, математику, азы механики, и выйдут из них со временем уважаемые мастера. То есть люди, на которых вы, инженеры, вполне сможете опереться. «При этих моих словах лица парней посветлели». Так вот, если вы там у меня как следует поработаете, да еще не одни, а кого из своих приятелей-студентов, которые не на попечении общества находятся и за обучение заплатить не могут, с собой сманите, вот вам мое слово. В это общежитие вы не вернетесь, но свое образование закончите. Года через два, когда у меня там уже штатные учителя появятся, я сам за вас заплачу. И за всех, кто с вами поедет. Тоже. Но чур, я погрозил пальцем, строго следить, чтобы никакого поделить там у вас не было, только множить. После разговора с бывшими студентами я задержался в Москве еще на три дня. Вернее, в самой Москве я пробыл всего два. Было у меня там несколько встреч, как протокольных, так и деловых. В частности, с крупными московскими заводчиками, особенно в текстильной области, с Морозовыми, Третьяковым и другими. Я собирался протолкнуть на трансвальский рынок русские товары, а для этого надо было сориентировать местную промышленность. Сам я заниматься этим не собирался, и без того голова пухнет. А вот захватить с собой парочку другую представителей для изучения, так сказать, конъюнктуры рынка, почему бы и нет. А еще я опять на день съездил к Мосину. Он, прознав, что я купил патенту Максима, Свой пулемет пока отложил и напряженно занимался винтовкой под новый патрон уменьшенного калибра с бездымным порохом. Хотя его производство в России пока не было развернуто, у нас еще даже и бездымного пороха не производили, было ясно, что будущее именно за ним. Я выслушал все его пояснения, покивал и вякнул только одно — Посоветовал для ускорения заряжания неотъемного магазина придумать, как закрепить на металлической планке столько патронов, сколько нужно для полного наполнения магазина, и сделать так, чтобы можно было загнать их внутрь одним пальцем. Короче, подал идею обоймы. Конечно, для ускорения перезарядки отъемный магазин вне конкуренции, но он стоит раз в 10-15 больше обоймы. А в русской армии вопросы цены всегда имели... Первостепенное значение. В Питер я прибыл в субботу вместе с Николаем, который как раз в это время находился в Москве. Весь день и вечер мы с ним разговаривали. Вернее, это был не разговор, а, так сказать, мастер-класс по стратегическому планированию и управлению временем. Я рисовал ему диаграммы Ганта, сетевые графики, рассказывал о методе критического пути. Он слушал меня, разинув рот а под конец задал вопрос, на который я не смог ответить. «Откуда вы все это знаете, дядя?» Я выругался про себя. Вот, блин, увлекся. А мальчик-то повзрослел. Промямлив что-то невнятное, я сослался на усталость, и мы разошлись. Но Николай попросил у меня разрешение забрать с собой все расчерканные мною бумаги. Я разрешил но попросил пообещать, что он никому и никогда не будет их показывать. Совсем никому. Николай дал клятву сжечь их сразу же, как перерисует все в дневник. В воскресенье я поехал в Кронштадт. Отстоял службу, и исповедался отцу Иоанну и получил у него отпущение грехов. Потом вернулся, помылся в бане и, очищенный душой и телом, лег спать. Следующие десять дней... Я добивал дела. Доложился брату, на два дня съездил на опытовую станцию к Макарову. Три дня проторчал в военно-морском ведомстве вместе с Шостаковым и Чехачевым, разбираясь с текущими делами и бюджетом на будущий год. На два дня отлучился в Пернов и произвел там очередную вкачку. Правда, чуть меньшую, чем год назад. Процесс хоть и тяжело и долго, но шел. И была надежда, что через пару-тройку лет я получу то, что хочу, а именно легендарную морскую пехоту, причем в состоянии близком к тому, каким оно было во времена позднего СССР. Ну а после того, как вышкалю этот полк, отработав на нем всю программу подготовки, систему комплектования и обеспечения, можно будет потихоньку начать разворачивать такие программы и на всех основных военно-морских базах. А 2 сентября легкой походкой я взошел по трапу на борт крейсера Дмитрий Донской. Меня ждал Трансвааль.